иси высокая честь для изпепеляющей арабской земли израильской армии, каковую господин бывший фашистский министр уважительно именует, как и положено по еврейской аббревиатуре, её именовать ЦАХАЛ. В точности неизвестно, чем именно и какими конкретными операциями сумел ЦАХАЛ поразить и восхитить гитлеровского поддразника. На сей счёт я услышал немало противоречивых догадок в Западном Берлине их высказали бывшие туда бывшие граждане Израиля, в том числе и такие, кого принято называть коренными израильтянами. От них я узнал, что многих и многих граждан Израиля глубоко возмутило и нежное свидание тель-авивских студентов с одним из организаторов массового истребления евреев в гитлеровских лагерях, и горделивый тон, с каким сионистские газеты рассказали об этом. Один из встреченных мною беженцев вместе с шестью другими жителями Хайфы отправил письмо протеста в официальную Тель-Авивскую газету Наша страна. Письмо, конечно, опубликовано не было. По иронии судьбы разговор о Шпрее возник у нас неподалёку от здания Рейхстага, со старательно закрашенными автографами нашей победы на стенах и колоннах, которые всё равно навечно сохранятся в нашей памяти, но с здеяющими пробоинами на куполе Рейхстаг напоминает эксгумированный обезглавленный труп. Я рассказываю биглецам из Израиля, как весной незабываемого 45-го гитлеровские вояки честно пытаясь отстоять Рейхстаг от атакующих советских воинов, не жалели фауст-патронов, на которые так уповал гитлеровский министр вооружения и боеприпасов. Вместе с другими военными корреспондентами Мне посчастливилось побывать в повреждённом ещё дымящемся рихе, стадиуме вскоре после того, как на его куполе было водружено красное знамя победы. И мы увидели груды обломков самого совершенного оружия из арсеналов Шпейера. Так чем же именно сумел его восхитить израильский ЦАХАЛ? ЦАХАЛ единственная в мире армия, в которой регулярно отбывают службу женщины напоминает молодая учительница музыки, сумевшая тайком бежать из страны на каноне призыва в армию. До обязательной воинской повинности женщин не додумался даже фюрер, не это ли умилило шпейера. Незадолго до нашего бегства из Израиля я прочитал заметку крупным шрифтом В Иерусалимской газете «Джерузалем пост», говорит младший брат учительницы, с гордостью газета сообщила, что по количеству военнослужащих на каждую тысячу жителей Израиль вышел на первое место в мире. Возможно, именно это пришлось по сердцу бывшему имперскому министру. Были высказаны и иные предположения. И тут в разговор вступил самый пожилой из бывших израильтян. «Постойте, попробуем привлечь на помощь логику». Кто мог прочитать о Цахале в западно-германской прессе Шпеер накануне своей беседы с израильскими студентами? Скорее всего, о позорном скандале вокруг убийства военнопленных во время операции Литании. Конечно, совпадают сроки. Все согласились с таким доводом. Им показалось весьма симптоматичным, что Шпеер восхитился Цахалом как раз через несколько дней после того, как некоторые западноевропейские газеты, в том числе и немецкие, с возмущением сообщили. Один из израильских офицеров, уличенных в убийстве военнопленных, разгуливает на свободе, другой тоже уже почти прощен. Я признаюсь, до приезда в Западный Берлин не слышал ни об операции «Литани», нет убийств израильскими офицерами военнопленных. Вероятным читателям тоже тем будет и короткая информация об этом. Операция "Летаний", одна из военных карательных экспедиций частей ЦАХала на территории Южного Ливана, спланированная и осуществлённая под руководством генерала Мардехая Гура в тупор начальника генерального штаба. Во время разбойничьего нападения на ливанскую землю, Было взято в плен несколько солдат, оказывавших карателям вооружённое сопротивление. Одних незамедлительно убил лейтенант Даниэль Пинто, других подполковник Ариэль Саде. Сведения о варварской расправе, попирающей вековые традиции и многочисленные международные конвенции, просочились в оппозиционную печать. Командование Цахала всячески противилось суду над двойными преступниками от полковника удалось выградить. Лейтенант тоже пришлось предстать перед военным трибуналом, больше привыкшим судить военнослужащих за подозрительное либеральное поведение во время карательных нападений.